А что до смерти напугало среди ночи Алана Дестри? Он увидел свою жену Грок, гр выходящую из бани. Фермер уходил, оставляя в руках одноглазого продавца его хваленого петуха. Продавец с ненавистью уставился на детей и на своего одноглазого, но не столь сильного соседа. Пошли все вон отсюда, пошли вон, пока и не...